Глава 33. О наивности. Тогда я только начинала работать акушеркой. Девочка, беременная в третий раз, умная, взрослая, опытная, и первые и вторые роды прошли естественно, здорово, без какого-либо участия медицины. Совсем не боится третьих. Но в эту беременность большой набор веса, отеки, не лучшее самочувствие. Инна, Господи, как я устала носить. с двумя детьми, еще оттеки эти, живот тяжелый, не могу больше, скорее бы все закончилось. Я в то время иногда ездила с женщинами на приемы к врачам, интересовалась, как проходит взаимодействие, особенно в случае каких-то непростых или спорных ситуаций. И вот доктор, в целом занимавшая правильную естественную позицию, наш медик, смотрит сочувствием. «Милая, так тебе тяжело, лежу совсем устала от этой беременности». Да, жалуются Та еще и мысли всякие дергают. Куда детей пристроить, если днем заражаю? А муж на работе? Если ночью, как меня поскорее отвезти и домой вернуться? Как по пробкам успеть? Третий род это быстро и устала от себя, и голова кипит. Доктор, добрая, э, вот что предлагаю. Приезжайте-ка спокойненько в воскресенье, выспавшись, без пробок, к двенадцати, и папа не на работе. И у тебя шикарная шейка. Уберем пузырь и родишь, как песню споешь. Третьи роды же. И все это сочувствующим голосом настоящего друга. Женщина кивает. Да, давайте, уже устала я. Я в недоумении. Подожди, зачем? Тебе же буквально три 4 дня осталось. Но она уже в предвкушении избавления и слушать ничего не хочет. Что ж, у меня самой третьи роды за полтора часа, у сестры за пятьдесят минут. Поэтому, уезжая из дома в воскресенье утром, сказала детям, после обеда вернусь. Третьи же роды, должно пойти все быстро. Скрывают пузырь. И ничего. То есть вообще. Час, другой, третий. Через четыре часа такого развития событий доктор говорит, ну что, по протоколам дальше ждать нельзя, нужен окситоцин. Женщина возмущена. Она дважды родила натурально и вообще за все естественное. Звоню более опытным коллегам. Коктейль, говорят, ей нужен из касторки и шампанского. Муж идет в аптеку и магазин. После с трудом выпитого коктейля, противная штука, я пробовала глоток, разыгрываются мощнейшие схватки, дискоординированные, невыносимые. Роженица не успевает ни выдохнуть между ними, ни расслабиться перед следующей. И она, рожавшая до этого дважды, впервые в жизни просит все, что угодно, только уберите эту боль. Федуральная. Схватки ушли. Долгие часы капельницы с окситоцином. И вот вроде близко уже мальчик, но никак не желает развернуться. Так и стоит недалеко от выхода в поперечном размере. И сердечко уже не очень нормальное. Еще за двадцать минут до рождения предупредили операционную. Ждите. Скоро, видимо, будем. Но почти чудом все-таки родили глубокой ночью. Парень вяленький, ну еще бы стимулировали. Видать, не желал он рождаться. Спокойненько днем, воскресенье, когда папа не на работе, но все решили за него. Скверно надо сказать, решили, причем для всех. А вот недавняя история. Звонит одна из моих постоянных клиенток. Два раза уже вместе рожали, здорово, естественно, легко, вообще без проблем. Привет, привет. Как дела? Жду третьего. Рожаем? Рожаем. ПДР тогда-то. Обсуждаем стоимость. Подбираем врача на контракт. Ближе к делу созвонимся. Договорились. Чмоки-чмоки на связи. Оповещаю доктора. Так и так. Скоро принимаем третьи роды. Имейте в виду, ждите девочку на заключение контракта. Вношу ее в свое рабочее расписание. Проходит пара недель. Ложусь спать после одного, но очень напряженного дня. Через час будет звонок. Первые роды. Холодный душ. Кофе. Мчусь в роддом. Бессонная ночь, ближе к полудню отлично рожаем, здоровый ребенок, счастливая новоиспеченная мама. Возвращаюсь домой, кое-как урывками дремлю пару часов. К вечеру понимаю, этой ночью точно уже никуда не поеду, сил не осталось. Как воздух необходим полноценный минимум восьмичасовой сон для восстановления и подзарядки. Как обычно в таких случаях пишу всем ближайшим ПДР. «Если заражаете, мой телефон будет выключен, вот контакты замены». Минут через пять звонок. Та девочка с третьими родами. Голос тусклый, дрожащий. Ин, прости, я родила два дня назад. Я несколько удивлена, но всяко бывает. Выражаю надежду, что все прошло хорошо, тем более роды третьи, и желаю всем здоровья». В ответ. «Это было ужасно». не представляешь, как я теперь жалею. Выясняется следующая картина. Контракта с доктором она так и не заключила. И когда стартовали роды, не поставив меня в известность, поехала в роддом на общих основаниях по УМС, Добралась уже в очень сильных схватках и явно на хорошем раскрытии. В третий раз все, по идее, должно буквально лететь. А дальше началось. Холодный родзал, залитый слепящим светом. Восемь человек вокруг, из них несколько докторов, среди которых, по словам девочки, никому нет и тридцати. Дергают, суетятся, теребят, между схватками расспрашивают, требуют данных для анамнеза, трогают промежность, разводят ноги, раздвигают губы, зачем-то лезут внутрь. До этого она оба раза рожала тепло, темно и тихо в проекте домашних родов в роддоме. И вот теперь больше всего по контрасту поразило, как на нее орали. «Женщина, хватит рычать, немедленно перестаньте, что вы себе позволяете, как вы себя ведете, понимаете вообще, где находитесь, что за звуки вы издаете, подумайте о ребенке, замолчите, а то родите урода, а нам отвечать». И вот новорожденный на животе, всего пару минут, окончание пульсации пуповины никто, разумеется, не ждал, осмотр неонатологом, ребенок запеленок и лежит под лампой. Окситоцин для профилактики, а вдруг кровотечение. Единственное, наверное, что не нашли доктора, как это основание для эпидуральной анестезии. Плохо старались, видать. Я не стала расспрашивать и без того подавленную девочку о причинах ее решения. И так понятно, хоть она и пролепетала что-то, вроде все так быстро началось, я не успела тебе позвонить. Инициированный ковид-карантином экономический кризис с работой и доходами у многих туманно, если не хуже. Контракты доктора и акушерки тянут на приличную, а для кого-то и вовсе неприемлемую сумму. У меня нет и не могло возникнуть никаких претензий. Хотя, конечно, можно было и предупредить. Она взрослый человек, сама целиком и полностью несущая ответственность за свои поступки. Это ее собственное решение, есть с ним и жить дальше. Вот только очень жаль ребёнка. Представляете, как холодно и жестоко принял его белый свет? Какое самое первое, самое важное впечатление – сформировалась и во многом будет определять его дальнейшую жизнь. Да, он появился явно не в самый благоприятный период. Но новый человек не выбирает, когда прийти в этот мир, и ни в чем не виноват. Не подождать лучших времен, не родиться набело в атмосфере тепла, спокойствия, любви и полного приятия он уже не сможет. А ведь могло случиться совсем по-другому. Могло, но не случилось. И это самое печальное. Берегите. своих детей.